Глава 1022 Ночью, ровно в три часа, когда по древним преданиям истончалась граница между мирами, Аркемия чертила волшебные символы. На перекрестке четырех дорог, символе четырех миров, она писала собственной кровью. Пусть и красная, она слегка мерцала, давая понять, что принадлежит отнюдь не человеку. Узоры различной сложности появлялись под светом звезд, и любой, кто проходил бы в этот момент мимо, ощутил бы изменения в реальности. Тени будто становились плотнее, тьма гуще, ветер суше, а звездный свет обретал очертания ударов какого-то жуткого оружия, отдаленно похожего на взмахи серпа или, может, косы. Закончив чертить, Аркемия поднялась и, скрестив руки, начала качаться в трансе, произнося при этом слова на древнем языке, языке, который не должен был знать ни один смертный человек. Но Аркемия его знала, потому что не была ни смертной, ни человеком, но всегда зависнув на границе двух миров, она несла в себе кровь и людей. И демонов и именно поэтому умела говорить на их языке она нараспев повторяла слова призывающего заклинания, а затем силой провела кинжалом по ладони взмахнув рукой аркемея оставила в воздухе аллу арку очерченную каплями крови она выбрала ту область где почти не было звё на границе горизонта и вселенной. И вопреки всем законам мироздания, капли крови не упали на землю, а так и остались висеть в воздухе. Затем из них сформировались те же символы, что и на земле. Засияв и замерцав, они слились воедино и действительно образовали арку. Арку, из которой кто-то вышел. Он был высок, выше Аркемеи. Под его ногами копошились черные сгустки, комочки чужих страхов и кошмаров. Его тело прикрывал длинный серый плащ, в прорезях которого виднелись хищные клыки и жуткие глаза. Лицо скрывало широкополая серая шляпа, через разрез которой виднелся один-единственный алый глаз. Углем он сиял на бледном, даже белом лице. В руках существо держало истекающую кровью сферу. «Дочь Низшего, от такого отребья, как ты, я жду поклона. От меня ты можешь дождаться только этого». Аркемия сплюнула под ноги существу, способному уничтожить ее одним своим желанием. «Знай, Хельмер, повелитель ночных кошмаров, у меня нет страха к тебе, лишь презрение». Когтистая лапа, покрытая жуткими струбками и рубцами, которая только что была ухоженной белокожей рукой, потянулась к горлу Аркемеи, а затем повисла в воздухе. Широкая улыбка обнажила клыки, заменявшие Хельмеру зубы. «Милая моя красавица, не будем ссориться!» Эмиссар князя демонов уселся на стул, мгновенно сформировавшийся под ним из сгустков чужих кошмаров. Выглядело это настолько же жутко, насколько и омерзительно. «Итак, дорогуша, ты принесла то, зачем я тебя посылал». Аркемия взмахом руки выкинула на землю пять килограммов алых кристаллов. «На этом наша сделка закрыта?» – прошипела она. Орда ночных кошмаров демона живым одеялом накрыла кристаллы, а когда схлынуло на земле, кроме песка, больше ничего не осталось. «Конечно, закрыто!» — кивнул Хельмер и поднялся со стула. Он подошел ближе, а затем и вовсе оказался вплотную к аркемее. Сильные пальцы приподняли ее подбородок и повернули голову сначала влево, а затем вправо. «Ты выросла настоящей красавицей, девочка моя!» Аркемия вырвалась из захвата и отшатнулась. Пятнадцать лет. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как она заключила сделку с демоном. В те годы она была еще юной девочкой. Девочкой, которая узнала, что она не Дакхасси, лишь полукровка. Узнала о том, что мать ее была убита, Отец ее не любил и использовал как мышь для своих экспериментов. Тогда она впервые нашла в библиотеке дворца старые свитки их рода. Узнала, как призвать демона из числа высших, чтобы заключить с ним сделку. И на ее зов юной шестилетней девочки отозвался никто иной, как сам Хельмер, эмиссар князя демонов. Он обещал ей силу и свободу, а взамен просил лишь немногое. Аркемия должна была еще двенадцать лет прожить в горах Дакхасси, а затем, когда придет время, отправиться в Сухашим и привезти оттуда пять килограммов кристаллов, созданных из крови великана. Двенадцать лет. Тогда ей это казалось несколькими жизнями, но годы пролетели незаметно, и настал черед платить по счетам. К тому же Хельмер выполнил свою часть сделки. Если бы не он, Аркемия никогда бы так быстро не стала повелительницей и уж тем более не обрела бы могущество истинного королевства парной сабли. «Ты...» — а он вырос, — внезапно произнес Хельмер. Демон вытянул вперед ладонь. Комочки страха свелись высокой башней, изнутри которой показалось жало кристалла. Один из сотен он лег на ладонь демона. Тот, принюхавшись, провел над ним второй рукой. Кристалл зашипел, задрожал, а потом, превратившись в синее перо, унесся в небо. — Клянусь своим именем, эмиссар князя, я не знала! — Хельмер властно поднял руку и хищно оскалился. «Ты не могла знать, малышка, что мой протеже уже умеет использовать...» Демон явно что-то произнес, но Аркемия почему-то не смогла услышать, что именно. «Пусть и на таком варварском уровне. Наша сделка закрыта, Аркемия из курходана Теперь ты вольна сама распоряжаться своей судьбой». Хельмер поклонился и сделал он это несравненно галантнее, чем получилось недавно у Хаджара. Ворох кошмаров окутал демона, и тот исчез. Вместе с ним погасли кровавые символы и руны на песке и в воздухе. Ночь вновь стала обычной и безопасной. Безопасной настолько, насколько вообще хоть что-то может быть безопасным в этом проклятом мире аркемея обессилев, опустилась на колени она смотрела на луну над своей головой по ее щекам текли слезы свобода прошептала она она так долго ее искала так долго за нее сражалась лгала предавала, убивала что теперь наконец обретя желаемое не знала что с ним делать аркемея повернулась на восток Туда, где стояла древняя крепость Сухашим. Девушка поднялась, оседлала кровавого мустанга и, не попрощавшись с членами своей банды, пустила коня в голоб. «И раз, и два, и три!» Хаджар, раздевшись по пояс, тянул мощный канат, который закрепил над шахтой. Могло показаться невероятным, что адепт своими силами поднимал какой-то груз, но по ту сторону волшебного каната, внутри жёлоба шахты, на такой же усиленной магии площадке лежало около четырёх тонн каменной породы. И сейчас Хаджар поднимал их в одиночку. Жгутами вздулись его вены и жилы, мышцы взбухли валунами, Шрамы страшным узором проявились через смуглую кожу. По пояс раздетый, мощный, будто бронзовая статуя гениального скульптора, он тянул огромный вес, и пот лился с него ручьями. Внезапно позади кто-то взялся за канат. Хаджару не требовалось оборачиваться, чтобы понять, что это был. «Мы с тобой, северный ветер, герой Данатана», — твердо произнес Гурам. Мы выполним долг праотцов и защитим страну от иноземцев. И раз, снова потянул Хаджар, и два, и три. Десять человек позади него потянули канат. Пока десять.